Я достал пистолет и спустил предохранитель. Что делать? переспросил Рэндом. Скорее всего, двери они высадят и, стало быть, войдут в дом. Когда ты в последний раз участвовала в битве, сестрица? Очень давно, ответила Флора. Тогда поскорей вспоминай все, чему тебя когда-то учили, заявил он. Они скоро будут здесь. Их кто-то навёл, я уверен. Однако нас все-таки трое, а врагов всего в два раза больше. беспокоиться не о чем. — Но мы же не знаем, что они собой представляют, — сказала Флора. В дверь опять постучали. — А какое это имеет значение? — Никакого, — сказал я. — Может быть, мне просто открыть им? Они оба вдруг побледнели. — Наверное, лучше все-таки подождать. — Можно попытаться вызвать полицию, — предложил я. Они рассмеялись почти истерически. — Или Эрика. — Или Эрика. сказал я и взглянул на Флору. Она покачала головой. У нас на это просто нет времени. Карта, конечно, у меня, но пока он ответит на вызов, если вообще ответит, тогда уже будет поздно. А ведь их мог послать и он, сказал Рэндом. Сомневаюсь, ответила Флора. Это не в его стиле. Верно, кивнул я, просто чтобы дать им понять, что тоже вполне в курсе событий. — А как насчет Кармелы? — спросил я, только что вспомнив о девушке. Флора покачала головой. — Мне кажется, ей лучше не подходить к двери. — Но ты же не знаешь, кто там, — сказал Рэндом и быстро выскочил из библиотеки. Я бросился за ним, и мы влетели в холл как раз вовремя, чтобы не дать Кармеле открыть дверь. Мы велели ей идти к стебе и покрепче запереться. — Противник кажется сильный, — сказал Рэндом. Во что это мы влипли, Корвин? Я пожал плечами. Если б я знал. Но по крайней мере пока мы за одно. Отойдите. И я отпер дверь. Первый попытался отшвырнуть меня в сторону, и я ударом отбросил его назад. Их было шестеро. Теперь я разглядел как следует. Что вам нужно? спросил я. На мне никто не ответил, на меня смотрели дуло пистолетов. Я нырнул в бок, захлопнул дверь и задвинул засов. Так, это действительно они, сказал я. Но кто докажет, что это не твои штучки? Никто, ответил Рэндом. Лучше бы это действительно были мои штучки. Крутые парни. С этим трудно было не согласиться. Парни там снаружи действительно были крутые, мощные, здоровые. Шляпа надвинута на глаза, так что лиц не разглядеть. Хотелось бы мне все же знать, во что это мы влипли, прорвумотал Рэндом. Внезапно у меня в ушах возникло очень неприятное ощущение, я понял, что Флора подала сигнал своим собакам. Услышав звон разбитого окна где-то в правой части дома, я совершенно не удивился последовавшему за этим страшному лаю и рычанию. Она позвала собак, пояснил я. У нее их шесть, желткие твари. Между прочим, они и на нас могут напасть при определенных обстоятельствах. Рэндом кивнул, и мы оба побежали туда, откуда раздался звон битого стекла. Когда мы вырвались в гостиную, двое уже влезли внутрь с пистолетами наготове. Я уложил первого, и падая, успел выстрелить по второму. Рэндом, размахивая саблей, перепрыгнул через меня, и я увидел, как голова второго слетела с плеч. Заметив, что через подоконник перелезают еще двое, Я стрелял по ним, пока не опустила обойму. В ушах звенело от рычания флоридных псов и треска выстрелов. Трое нападавших уже лежали на полу без движения, рядом три собаки. Отлично, пол дело сделано. И когда в окно полезли остальные, я убил следующего мерзавца таким способом, что удивился сам. Не задумываясь ни на секунду, я схватил огромное тяжелое кресло. И швырнул его через всю комнату, пролетев метров десять, оно попало в одного из этих типов и сломало ему хребет. Остались двое, но прежде чем я успел до них добраться, Рен дом уже ранил одного своей саблей и, предоставив собакам довести дело до конца, повернулся к последнему и сбил его с ног. Тот успел еще застрелить одного из псов, но больше уже не успел ничего. Рен дом его задушил.